Глава шестая. Пробуждение было не из приятных. Сильно ныло правое плечо. Видимо, Эйя приложилась им об пол во время падения. Стоило ей пошевелиться, как знакомый голос поинтересовался, в порядке ли она. Разамкнув глаза, девушка заморгала, пытаясь прийти в себя и понять, где находится. иллор сидел на кушетке, склонившись над ее лежащим на чем-то мягком. впоследствии идентифицированным как диван, телом. — Воды. Получилось хрипло и едва слышно, но оборотень распознал, поднимаясь с места и отходя на пару шагов. Вернулся он со стаканом прозрачной жидкости, от которой почему-то пахло мелиссой. — Выпей. Я добавил пару капель успокоительного. Эйя послушно поднесла сосуд к губам, делая первый осторожный глоток. действительно всего лишь успокаивающая нервы настойка до вода. Уже более смело девушка допила предложенное и попыталась принять вертикальное положение. Иллор поспешил забрать бокал. — Благодарю. — Эя, ты потеряла сознание. Я обнаружил тебя на выходе из каюты. Ты хотела подняться на палубу? — Когда я услышала, что матросы радостно закричали, хотела выйти на свежий воздух, только не дошла. «Видимо, мой организм все же не создан для морских путешествий». Оборотень пристально смотрел ей в глаза, будто пытался что-то понять. Но Эйя смело встретила его взгляд, словно говоря, «Мне нечего скрывать». И Лор улыбнулся. «Может, чуть печально». «Я сожалею, что подверг тебя такому потрясению. Но могу обрадовать. Мы одолели пиратский корабль. Торговое судно сильно не пострадало». и сейчас мы отправляемся обратно в Аминс. Думаю, для первого раза с тебя действительно море достаточно». Вяло кивнув, Эя поднялась на ноги, но пошатнулась. Капитан тут же подхватил ее. «Мне нужно на воздух. Я провожу». Выходить на палубу, туда, где совсем недавно на коленях стояли разбойники, было страшно. Но и находиться в четырех стенах, ожидая в любой момент открытия двери... за которой мог оказаться кто угодно, не внушала спокойствия. К тому же не стоит давать Эллору понять, что она застала его милую беседу с пойманными пиратами. Эйя не понимала, почему, но не хотела ему признаваться в очередном подслушанном разговоре. Оказавшись вновь возле фальшборта, Шатенко уцепилась за полированную поверхность, вбирая в грудь побольше воздуха. Филипп. Он тоже был здесь. «Третий пират? Его так же схватили, как и двух предшественников?» Но брюнет с зелеными глазами почему-то не представлялась ей морским хулиганом. Да что уж там, скорее тот же Иллор мог сойти за пирата, но никак не молчаливый и немного застенчивый Фил. Но ведь она помнила его возмущенный возглас, и человек явно не был рад появлению грозы морей. которая стала атаковать пиратский корабль, защищая торговое судно. Стоп! Торговое судно! А Филипп работает как раз на море, перевозит предметы роскоши. Чем не лакомый кусок для пиратской атаки? Может, он был на втором корабле? Но тогда почему стал ругаться на Элора, который помог тому сохранить товар и, возможно, жизнь? Ничего непонятно «Капитан Фрегата в это время о чем-то ее спрашивал?» Но, встречая отстраненное выражение лица, послушно повторял вопрос. Отвлекшись от размышлений, Эйя, наконец, смогла сфокусироваться на собеседнике. «Я говорю, ты позволишь проводить тебя до дома?» Иллор заглядывал ей в глаза, пытаясь понять. «Она тут с ним? Или еще витает в облаках?» «Что? Ах, да-да, конечно, будь любезен!» Иллор кивнул. И весь оставшийся путь до уединенной бухточки, откуда они выплывали, пробыл с ней рядом, развлекая ничего не значащими беседами о погоде, море и кораблях. Кажется, он пытался объяснить ей устройство фрегата, его отличие от обыкновенной лодки, вспоминал про галеры, которые гнали вперед мужчины, сидящие в ряд на лавочках и налегающие на длинные весла, и рассуждал про барки. где помимо мачт с парусами установлены грибные винты. лор апеллировал морскими терминами, многие из которых Эйе были непонятны. Но она не решалась переспросить. И не потому, что боялась показаться необразованной, а скорее в желании поскорее закончить общение с тем, кто отдал приказ на мучение пиратов. Представить, что разговор с захватчиками будет происходить далеко не мирно, труда не составило. Пускай пираты и были мерзавцами, но все же они были живыми, а Эллор позволил Эду переступить грань разумного в допросе. Это жестоко и, возможно, неоправданно. Конечно, она маленькая и глупая девчонка, которая, вероятнее всего, не понимает всей сути происходящего, но Эйе было противно от мыслей, что Эллор решил уподобиться пиратам в части методов достижения результата. эта поездка это морская прогулка, которая чуть было не стоило ей сердечного приступа, по крайней мере, в одном была положительной. Теперь в ее списке претендентов на руку стало на одного меньше. Она не сможет жить с тем, кто с легкостью может вынести смертный приговор. Келегон в мрачной задумчивости проводил фрегат взглядом. Филипп, который кивнул капитану, что они могут отправляться, как только переговорить с эльфом, Подошел к нему и встал молчаливой тенью, также оперевшись о борт и глядя вслед удаляющемуся кораблю. — Что будем делать с пиратским кораблем? потопин Нет. Расточительство. К тому же в трюмах дерзкой наверняка осталась та пыль, которую использовали для синего эффекта. — Возьмем с собой? Позже. Пока пусть дрейфует. Он кивнул на поврежденную мачту. Тем более вряд ли с такой поломкой кто-то решит воспользоваться судном по предназначению. А захватывать то, что далеко не уплывет, бессмысленно. Я оставлю пару своих людей, чтобы произвели починку. Магии фонарей явно не хватит. Филипп кивнул, соглашаясь. олег ты ведь понимаешь, что через день... Знаю. И надеюсь, что ты не повторишь глупости и лора. ей не должна пострадать. Это не ее игра. «И все же я так и не понял, каким образом она вляпалась в историю с бадаварсом Келегон хмыкнул. «Эта девочка умеет находить на свою прекрасную... голову... приключения. И ведь я не ожидал, что она рискнет сунуться на тот склад!» Он улыбнулся воспоминаниям. «Но способ ухода от лишних глаз, конечно, еще стоит отшлифовать!» Филипп вторил мимике. «Ты действительно настроен серьезно?» келегон повернулся к мужчине. — А ты? Фил фыркнул. — Думаю, после выходки Ила у нас шансы с тобой уравнялись. Остроухий прищурился. — Думаешь? — Я не буду таким самонадеянным болваном. — Выбирать все равно ей, — философски заметил келегон и отвернулся от моря. «Райан, — Райан! Сандер! На палубу выбежали два парня в багряно-красной форме и остановились в ожидании приказа. «Вы переходите на дерзкую, почините мачту и пробоины, проверите трюм, определите хозяев украденных вещей». Он сунул руку в карман, доставая оттуда кристалл связи. «Как все будет завершено, свяжитесь со мной, я приплыву». «Будет исполнено!» Ребята спора вскочили на борт, хватаясь руками за канаты, которые успели натянуть между судами. Перебраться на пиратскую посудину много времени не заняло. «Ах да, чуть не забыл!» Келегон отстегнул запонку от рубашки, сжимая ту в кулаке до характерного хруста. Шарик, который украшал серебряное украшение, лопнул, и на ладони рассыпался белый порошок. «Не хочу привлекать внимание властей к бесхозному кораблю возле столицы», пояснил эльф, распыляя в сторону дерзкое содержимое запонки. Подхваченные ветром песчинки понеслись к полотнам парусов. И, соприкасаясь с тканью, изменили кроваво-черные цвета на белоснежные. «Удобно!» — не мог не отметить Филипп, заинтересованно наблюдая, как пиратский корабль преображается. Теперь он походил на рыбацкую лодочку. Большую, богатую, но скорее принадлежащую верноподданному киоса Риммонда, чем кричащую о бунте его хозяина. «Согласен!» — Килигон отряхнул руки. «Думаешь, и лор сдержит слово?» «Надеюсь. Ты жалеешь, что не успел перехватить команду сам?» «Разумеется, Фил. Я не такой зверь, как Эд. И этих парней, что попались на нашу уловку с этим...» Он натянул на груди красную форму. «Ждал бы справедливый суд в Аминсе, а не страх смерти посреди моря в руках маньяка?» Он поморщился. «Эд не умеет работать с допрашиваемыми. А ты...» Филипп замялся. «У тебя никогда? Хочешь спросить, не умирал ли кто на моих руках?» Брюнец смущенно кивнул. «Не благодаря моим усилиям». Эльф вновь посмотрел вслед грозе морей, что уже превратилось в маленькую далекую точку. Филипп терпеливо ждал, пока Килигон даст команду к отплытию. «Все должно было пройти не так». Эльф немного помолчал. «Кстати...» «Надеюсь, тебе не нужно напоминать про необходимость держать язык за зубами?» «Спрашиваешь?» — Филипп оскорбленно дернул головой. «Мы можем уже уплыть?» «Да». «Что?» — Авери вскочил со своего места, и ближайшие советники невольно вздрогнули. откашлявшись мужчина с густыми бакенбардами повторил. «Мы упустили корабль». Авери на мгновение прикрыл глаза. «Как?» «Пыльца Менрора, Геонтанасари!» Голос подал вампир, что сидел по другую сторону от гнома с баками. «Куда направляется корабль?» «В сторону островов Кри. Но это еще не все!» Блондин готов был порвать на кусочки тех, кто не смог осуществить банальную слежку за двумя отщепившимися от бодаварса парнями. которые, получив свою долю наживы с последнего налета, в спешном порядке вывели из гавани, замаскированный под старую ладью, шустрый корабль. По последним донесениям с воздуха, дерзкая напала на торговое судно. «Далеко?» «В пределах пары часов от порта». Аверин нахмурился «Они были так глупы, что рискнули быть пойманными из-за какого-то корабля?» «Хм, господин Танасри, Хеллен сказала, что на торговом судне команда...» была одета в ваши цвета авери вскинул голову в это время мои люди не должны быть вблизи столицы торговые маршруты пролегают дальше от аминца инициатором маскарада если хелен правильно поняла стал тот самый геун о котором вы хотели узнать больше келегон наследник первого советника опустился обратно в кресло ничего больше о нем не удалось откопать никак нет мальчишка темная лошадка Но нити ведут в Вионтон. Ваше предположение о тайной разведке под предводительством киоса Альмарона подтвердилось, но понять, какие функции доверил король соседнего государства этому эльфу, не удалось. Его разрешение на проживание в столице Аминса подлинно. Свидетельство о рождении? Также. Проверьте еще раз. Не может подданный киоса Риммонда перейти под крыло к киосу Альмарону без веских причин. «Мне нужно знать об этом Геуне все. Будет сделано. А что делать с командой?» Робкий вопрос от самого младшего за столом. «Ничего. Продолжайте наблюдение со стороны, чтобы к вечеру у меня на столе был список имен. А если их потопят?» Аверис нисходительно улыбнулся уголками губ. «Не думаю, что двум головорезам из команды Бадаверса по плечу одолит темную лошадку Альмарона. Если эльф не оставил следов, или замел их с такой тщательностью, а вряд ли он спасует перед каким-то пиратским отребьем. Думаю, его ход с переодеванием и пресечением черты, по которому шла дерзкая, тщательно продуманный план. Авери замолчал, потеряв подбородок. Вот только если этот Келегон способен все распланировать до да уйти от ищущих ответы ребят Риммонда, почему его купол, под которым он скрывал Эйю, был таким слабым? «Не очередная ли уловка? Может, он хотел, чтобы его обнаружили? Он...» Авери невольно скрипнул зубами. «Он пока не понимал игры, которую ведет этот блондин, но обязательно навяжет в ней собственные правила. Быть послушной марионеткой в чьих-то руках — не его манера. Как только корабль с Келегоном причалит, жду эльфа к себе в гости. На этом все».